Глава шестая. Срок вышел быстрее, чем я успела почувствовать холод осени. Стоило пеплу раствориться в черной паутине пруда лунной зари, я поняла, что время и правда закончилось. Лулу с рассветом уезжала вместе с Сунлин и Сункаем, чтобы успеть к свадебной церемонии. Байсин отправлял вместе с ними отряд День Фэна. «Сестра, я надеялась, что мы отметим Джун Цюдзе все вместе», «Но раз не выйдет в этом году, значит, в следующем?» «Конечно, Лулу. Это для тебя и главы Бая». Она вручила мне бамбуковый фонарик и смущенно прошептала. «Запустите его вместе и никогда не расставайтесь». Я стояла на мосту, все еще держа в руках спящий подарок Лулу. Фонарь был прекрасен, не тронут, невредим, но я знала, что, лишь вобрав огонь и отправившись в небо, он исполнит свое предназначение даже если после этого сгорит и больше никогда не вернется на землю. Имя Минджу состоит из иероглифов, означающих яркий светильник, фонарь. Пойдем в дом, уже холодает. Но я не чувствовала холода, лишь тепло рук, обнявших меня со спины. Всего несколько дней и все закончится, прошептала я. Несколько дней и Хоуи и Чанье вновь встретятся. Хоуи и Чане? Ты забыла эту легенду? Я помнила, но ответила молчанием. Хоуи выпустил девять стрел и поверг девять солнц, а за спасение Земли его наградили эликсиром жизни. Вот только этот дар навсегда разлучил его с любимой женой. Она выпила эликсир и вознеслась на Луну. А Хоуи после смерти вознесся на солнце. И только раз в год, пятнадцатого дня восьмого месяца, в праздник середины осени, они встречаются на краткий миг, чтобы вновь разлучиться на год. Хорошо, что ты помнишь прошептал Байсин, крепче обнимая меня. «Тебе нравится эта история?» «Совсем наоборот. Я хочу только, чтобы наше не стало похожа на их. Пообещай, что никогда не покинешь меня, как Чанье покинула Хоуи». «Обещаю». Бамбуковый фонарик все еще ждал своего часа, когда утром мы проводили госпожу Сун, ее кузена и Лулу. Дяньфэн Фэн простился со мной строгим поклоном, я с ним мимолетным улыбкой. Вскоре после того, как они покинули гору Лотоса, Воздух и правда стал холоднее. Осень уже дышала белыми облаками. Бамбуковый фонарик все еще ждал своего часа, когда украшенные дворы беззвучно приветствовали меня алым ветром. Время уже наступало, время растворялось, время вновь насылало холод, и я просыпалась от долгого летнего сна. Бамбуковый фонарик все еще не был разбужен, когда я сидела у водопада усталых брызг, зная, что в этот час Байсин собирает стражей в зале белых звезд, И передает указ. В ночь середины осени все обитатели горы Лотоса должны спуститься к реке Зеленого Карпа и там поприветствовать луну. Такова была традиция этих мест. Запускать фонари не в небо, а по воде. Байсин уверял меня, что даже если кто-то и заподозрит неладное, не посмеет ослушаться. Я верила ему и все же ничуть не удивилась, когда призрак Вейн налетела на меня с ненавидящим взглядом. Ее вер разбивал воздух ледяным ветром, мечтая лишь об одном острым пером пройтись по моему горлу и выпустить огненную кровь. «Я так и знала, что ты не успокоишься. Лучше бы ты и правда спрыгнула в пропасть. Лучше бы я сама сбросила тебя туда, Гао Фэнь. Что ты задумала?» Она наступала на меня. «О чем вы, Страшвэнь?» Я улыбнулась, позволяя ее ветру захватить меня в круг. «Что ты задумала? Что ты сделала с главой Баем? Отвечай!» «Зачем меня спрашивать? Вы ведь хотите только одного, моей смерти. Разве все это время я не давала тебе шанс?» Нужно было убить тебя сразу, как только ты посмела ступить на берег учения лотоса. Нужно было. Я ничуть не удивилась тому, что призрак Вэнь все же пришла за моей жизнью. Я не удивилась тому, что она почувствовала, надвигается что-то, способное покрыть это небо пеплом. Я не удивилась тому, что ее веер вихрем летел на меня. Мне хотелось смеяться, мне хотелось напугать ее сильнее, мне хотелось, чтобы она ненавидела меня до безумия. Как хотела ненавидеть ее я. Но ее вера замер, а ее глаза налились белым гневом. Только одно еще и могло удивить меня человек, который отвел ее удар. Наставник прошептала я. «Дзэдзин», — зашипели бледные губы призрака. Ты что творишь? Старик Лоу сжал ее руку, не давая нанести новый удар. На несколько мгновений их взгляды сцепились, и Страшвень отступила. Я всегда знала, что ты погибель! Погибель! Мой смех исказил ее злобное лицо. Но старик Лоу увел ее быстрее, чем она успела наслать на меня проклятие. Наставник, ты вернулся? Я тряхнула одеждой и улыбнулась, готовясь встретить его взгляд. Дэдзин медленно обернулся. Все тот же. Я знала, что он станет ругать меня. И пусть. Что ты творишь, Гаофэнь?» Его меч уже застыл у моей груди. Наставник не изменился. Что ты творишь? Когда ты вернулся? «Я хотела спросить, зачем ты вернулся? Зачем ты вернулся так не вовремя? И почему никто не сказал мне, что ты возвращаешься?» «Гао Фэнь. госпожа У госпожа Бай, ты забыла, что сказала мне в прошлый раз? Я должен был догадаться, что ты лжешь. Что за игру ты затеяла теперь?» «Я лгала». «Кто научил тебя этому?» «Я?» «Выживать, да. Но предавать нет. Лао Ху и его тигры. Я слышал, ты убила их всех?» «Да, я убила их». «Убила, потому что была сильнее?» Или потому, что они хотели отобрать твою жизнь? Я была сильнее их. Чушь, в твоих руках был проклятый меч воронов. Потому что я усмирила его своей кровью. Ты должна была сказать мне тогда, когда впервые назвала наставником. Когда я принял тебя, ты не должна была лгать. А теперь, если бы ты знал, ты бы не принял меня, ты бы оставил меня умирать. Моя ладонь легла на остриё его меча. Да, я бы не принял тебя. Девочка, тянувшая к нему руку. Девочка, которая хотела жить. И не могла определить, говорил ли он правду или только хотел ранить. Девочка, которую он научил быть сильной. Он знал, как причинить мне боль. Мои пальцы сжались, выпуская кровь, а губы растянулись в улыбке. Неважно, сказал ли он правду, неважно, улгала ли я ему. Я знала, что завтра фонарик вспыхнет и, наконец, разрежет темноту огненным заревом. Мне жаль, если я разочаровала тебя. Какой прок сожалеть, если я вижу, что ты не откажешься от того, что задумала? Дядин вырвал меч из моей ладони и пошел прочь. Он не верил моим словам, а мне и правда было жаль. Но я не окликнула его, не пошла за ним, не назвала наставником. Я защитил тебя в последний раз, бросил Дядин, не оборачиваясь.